о бефирных массах, которые пронизывают все пространство. Я на миг задумалась, прислушиваясь к фон птицу в своей голове, и поправилась. О, а сейчас начала связи алхимии и магии рассуждать. И чего ему не спится? И этот недоучка с водой просто бесит. Сколько можно бормотать одно и то же, если все равно ничего не получается? Хорошо, хоть у магистра Фария реторта взорвалась. Теперь сидит и мне не мешает. Хотя сам дурак. Набрал ассистентов бездарить, а еще на что-то надеяться. Велий сначала отодвинулся от меня, как от сумасшедшей, но, услышав о Фаре, заинтересовался. — И где его дом? — Откуда ж я знаю? Лаборатории на том конце города, за мостом, почти на окраине, рядом с кузницей ведуна. Тоже тот еще жук. Дурит клиента, выдавая пьяные бредни за колдовской обряд. Столько козьего и сжег на алтаре, что аж в носу свербит. — Ты и запахи чувствуешь? — удивился Верий. — Если б только запахи! Я тяжело вздохнула. Знаешь, сколько неудачников сейчас блюют по подворотням, а еще студенты Академии магов называются. Хорошо хоть шаманы с их мухоморами далеко на севере, а то бы вообще каюк. Слушай, у тебя есть что-нибудь от страшных глюков? Боюсь, это не глюки. С каким-то болезненным интересом посмотрел на меня Вилли. Школа экранирована от всякого рода магических нападок, а здесь ты беззащитна, поэтому и начала чувствовать, кроме меня и директора, всех магов без разбора. — И что, ничего нельзя сделать? — Отчего ж? Топор — прекрасное решение любой проблемы. — Я зарычала. Но Вилли вытащил из стола пузырек с бурой, отвратительно воняющей жижей, и, накапав стакан с вином, протянул мне. — Пей и спи. Не хватало еще, чтобы у тебя завтра личико было бледным, как у упырицы. Я, морщись, выпила лекарство и, вял поблагодарив, ушлепал обратно. Но стоило мне закрыть глаза, как в ушах зазвучала настырная молитва того самого неудачливого ученика, который пытался заморозить воду. — Боги все творцы, если вы есть и не сильно злитесь на мага Нефати, помогите мне, в конце концов. Куда я пойду, если меня вышибут из чертовой академии? Навоз с вилами кидать, да? — А почему бы и нет? — хмыкнула я. — Что за чистоплюйство? И, недолго думая, взяла все в свои руки. — Во-первых, — рявкнула я, глядя глазами Ванифатии на старикашку-педагога. — С такими емкостями мы не работаем. Стакан полетел со стола. — Где тут помойное ведро? Из-под рабочего стола клокача полился серо-зеленый поток в перемешку с кухонным мусором. — Привет! Повинуясь моему взмаху руки, улыбнулся всем мусорный человек, поправляя прическу из луковой шлухи. Станцуем! И он пустился в пляс, разбрызгивая вокруг себя грязный дождь и мерзко почакивая подошвами. — Вот так вот! Так и я танцую, краковяк, я и боком, и в присядку, все сначала по порядку. Глаза учителя вылезли из орбит, но стоило мне ухватить его за руки, чтобы вместе с и человеком пуститься галопом вокруг стола, как он завопил. Включите защиту от демонов! Я почувствовала удар, словно Ли шлепнула меня подушкой и провалилась в мирный сон без всяких сновидений. Утром меня еле растолкали. Вели за завтраком все пытался заглянуть мне в глаза и расспросить, как самочувствие. Но времени не было, поэтому я только отмахнулась, буркнув, что днем у меня и своих мыслей хватает, чтобы еще и к чужим прислушиваться. Все бурно радовались прибытию серого волка. Алия визжала, повиснув у него на шее, словно они год не виделись. Слуги переглядывались, пытаясь определить, к какому виду нечисти относится красивый парень с ранней сединой на висках и странными желтыми глазами. Часа через два прискакал гонец из Кремля, сказал, что нас готовы принять. Мы с помпой вышли из велиевого дома, у крыльца которого уже стояли три золотые кареты. «Не слишком ли?» – удивилась я. Но Айрон объяснил, что послам Урлака, Лаквила и представителям нечисти негоже толкаться локтями в одном экипаж, Одет он был в традиционный вампирский костюм, не скрывающий крылья. Алия, проклиная все на свете, заявила, что ни за что не наденет платье, как бы того не требовал папа в своих письмах. Пришлось срочно искать ей легкую лаковую броню, чтобы придать хоть сколько-нибудь торжественности. А вот с овечкой-богатырями не было никаких проблем, кудрявая даже копытца вызолотила. Меня же отдали на растерзание мавки, сопроводив наказом, чтобы я выглядела скромно, но ослепительно красиво. Что ж, пришлось смириться, натянуть приготовленное нежно-голубое, расшитое жемчуга в платье, застегнуть на шее и запястьях украшение, все из того же жемчуга, и отдаться на милость подруги. Сонливость меня покинула только в тот миг, когда Лея запустила гребень в мои волосы, заплетая замысловатую косу и вплетая в нее жемчуг. Все остальное время, то ли из-за бессонной ночи, то ли благодаря зелью Велия я оставалась в Равнодушно глянула на незнакомую рыжеволосую красавицу в зеркале, безучастно выслушала комплименты по поводу моего внешнего преображения и позволила отвезти себя в Кремль. От судилища в памяти осталось на удивление мало. Скопище людей гудело, как пчелиный рой, и затихло при нашем появлении. Мы приветствовали великого князя, дебелого, уже не молодого мужчину с властным взглядом, после чего секретарь жрецов Хорса начал зачитывать суть тяжбы. Папочка прыща, вначале решительно настроенный содрать с нас три шкуры за оскорбление, Видимо, помнил башню, которую я разрушила, покидая его загородный дом, и чем дальше слушал о титулах и званиях пострадавшей стороны, тем больше суровил. А когда всем стало понятно, что я прямая наследница всей северской нечисти, с которой северскому великому князю ссорится не с руки, без разговоров заехал сыночку порожи и, пав на колени, потребовал самой суровой кары для себя и всего рода после чего было много охов, ахов, всплескивания руками и взаимных уверений в почтении. Правда, покидая Кремль, я с удивлением обнаружил на физиономию прыща два фингала. Видимо, покинув большой зал, папа очень сурово объяснил наследнику, с кем не стоит ссориться и о чем не стоит умалчивать. — Ну что теперь, клейной тетке? Спросил Айрон, равнодушно полируя бриллиантовое кольцо, а рука. Я, закутавшись в соболе палантин, прикорнула на плече жениха. — Ты чего сегодня такая? — удивился вампир. — Красивая? — спросила я. — Сонная, как сова с плюшкой. Вилли махнул рукой. — Пусть дремлет, ей это полезно. — Он меня опоил. Ткнула я в него пальцем и снова задремала. — Что ж теперь будет? Что ж теперь будет? Боги небесной горы, помогите мне! Надсаживался навязчивый ванифатий, тряся прутья клетки, а огромный мрачного вида детина бубнил, буравив его неприятным взглядом. — Странно, но следов присутствия демона нет. Злополучное ведро грязи и мусора стояло посреди лаборатории из полдюжины магов глядели на него, заложив руки за спину, пока один из них не ткнул веточкой к жижу и не заметил. Обыкновенные помои. Ты себе это в глаз потычал, а? Тут же возмутился мой мусорный человек, вылезая из ведра, и с довольной улыбкой обнял ручищами сразу всех. Ну что, господа маги, станцуем? Не успели они возмутиться, как их ноги против собственной воли пустились в пляс. Ванифати отшатнулся от клетки, видя, как его почтенные учителя в прискочку пустились вокруг ведра, старчески дребезжащими голосами воводя. «Итак, Исяк, мы танцуем, крокодиак. «Мама!» — завопил Ванифати я не хочу быть магом лучше уж и вправду навозки кидать!» и пополз в угол клетки стараясь забиться под дерюгу я почувствовал сквозь сон как меня трясут за плечи и успев погрозить незадачливому ученику давно бы так проснулась хихикая